Где-то ещё. «Ты очень красивый», — сказал старик, впуская его в дом. Хренася за явление. Как-то иначе представлял себе знакомство с квартирным хозяином. «Добрый день, ваша комната там-то, полотенце на кровати, просьба не занимать ванную с семи до половины восьмого утра. Ну или с полудня до часу, или ладно, ни слова о ванной. Пусть научат меня пользоваться кофейной машиной, покажет, где оставлять обувь, «Уточнит день и время отъезда всё, что угодно, но ты красивый, вот так, с порога? Куда я вообще попал? А вот не надо было на жилье экономить и комнату не пойми, у кого снимать», ехидно заметил внутренний умник, никогда не участвующий в принятии решений, зато не упускающий случая раскритиковать их задним числом. «Если разрешишь мне тебя рисовать, сделаю скидку до двадцати в сутки», неожиданно добавил старик. «Рисовать буду недолго, скажем, полчаса в день, например, пока ты завтракаешь. Подумай». А вот оно что, художник. Ладно, будем считать повезло, кивнул. Пока завтракаю запросто, вообще не вопрос. Старика звали Вацлов. На сайте Airbnb он написал о себе скупо, Пенсонер 73 года без возрастных проблем. и выложил фотографию, наглядно подтверждающую не только отсутствие каких бы то ни было проблем, но и потенциальную способность при случае устроить их окружающим. С экрана надменно взирал облачённый в чёрное худи с лаконичным изображением рыбьего скелета осколок великого варварского прошлого Северной Европы. Высокий, худой, но очень широкоплечий мужчина с длинной гривой серо-стальных волос, небрежно собранных в хвост. Глубокие морщины на его лице были похожи на боевые шрамы, нос – на запасной боевой топор. А зеркальные тёмные очки выглядели так, словно старик надел их из соображений техники безопасности, чтобы взглядом никого случайно не испепелить. Тогда подумал, ну да же, какой колоритный персонаж. Но выбрал его квартиру, конечно, не поэтому. Гораздо важнее оказалось расположение почти в самом центре города. Отдельный выход из гостевой комнаты на улицу и низкая, всего 25 евро в сутки, цена. В жизни старик выглядел, пожалуй, даже более эффектно, чем на фотографии. Может, потому что сменил худи с рыбным скелетом на футболку с улыбчивым человеческим черепом. А может, дело было в его манере резко, стремительно двигаться и барстве на негромком голосе человека, привыкшего, что к нему всегда внимательно прислушиваются. Или в том, что сейчас он был без тёмных очков. Оказалось, глаза у него слегка по-татарски раскосые и очень светлые, цвета пасмурного зимнего неба. «Незабываемые глаза. Кофе будешь», — сказал Вацлав. не спросил, а произнес с утвердительной интонации, развернулся и пошел по длинному коридору, очевидно в сторону кухни. Последовал за ним по дороге невольно считая запертые двери. Она, две, четыре, семь, матерь Божья восемь, ну и квартирка у чувака. В просторной, не то чтобы идеально чистой, но какой-то очень приятной, удобной, пропахшей кофе и пряностями кухни, на плите стояла большая чуть ли не полулитровая джезлая. густая сливочная пенка уже начала подниматься. Васлов снял кофе с огня буквально в последний миг, причем действовал так неторопливо и невозмутимо, что сразу стало ясно: время приготовления кофе у него выверено до секунды. И разговор на пороге длился с таким расчетом, чтобы оказаться возле плиты в нужный момент. Похоже, у этого типа все всегда просчитано и под контролем. Вот ровно настолько.рас красивые елки. Мне бы так. Т твояя кружка красная. объявил вватслов наливая кофе если она тебе не нравится купи по своему вкусу я не обижусь но другие не бери у каждой есть хозяин у меня много друзей не беспокойся шумно не будет ты нас не увидишь и не услышишь квартира большая весь первый этаж дома мой вежливо поблагодарил за кофе после первого же глотка понял что просто спасибо слишком мало совсем другие нужны слова сказал к фантастика примерно такой же невероятный кофе я пил однажды во львове и кажется больше нигде и никогда старик улыбнулся ослепительно но очень коротко как будто улыка была выпущенной стрелой фугадал во львове я жил несколько лет учился это было сам понимаешь довольно давно рецепт оттуда и правильно обжаривать зерна меня тоже там научили но сейчас многие производители это неплохо делают так что самому возиться особого смысла нет Вацслов явно не собирался умолкать, но у него зазвонил телефон. Он взял трубку, пообещал через минуту перезвоню и повернулся к гостю. Идем. По покажу твою комнату и все остальное. Ко можешь взять с собой. Пить и есть можно где захочешь, если отыщшь что. В холодильник у меня вечно пусто, бутерброды на завтрак всегда найдется из чего сделать, но большего не обещаю. Так что если решишь есть дома, продукты покупай сам. ближайший супермаркет отсюда в пяти коротких кварталах работает до 10 не беспокойся я твои припасы не съем и никто не съест у меня с этим строго чужое брать никому нельзя кофе не покупай вари мой и пей сколько хочешь джез убери любую какую найдешь снаружи по шкафам особо не шарь сахар здесь в черной банке кофе и сахар в этом доме всегда с меня а вот молока не держу надо приноси сам по твоя комната вот ванная напротив тоже только твоя моя в другом конце дома туда не ходи сказку про синюю бороду помнишь с чита она про меня только вместо тайной комнаты ванная никого туда не пускаю зато это мой единственный заскок твой выход из дома тут улица тебе уже знакома как-то же ты до меня добрался ключи на гвозде постарайся не потерять ненавижу менять замки держи эта визитка с адресом а то постояльцы вечно его забывают и звонят мне в три часа ночи Ой, а я куда мне идти не делай по их примеру Но если совсем заблудишься, так и быть, звони. Я до трёх обычно не сплю. Зато и раньше десяти редко поднимаюсь. Надеюсь, ты тоже не самая ранняя пташка, а то как же я буду тебя рисовать? Приятного вечера и до завтра. Не серчай, мне надо бежать». Никогда не слышал, чтобы пожилой человек тараторил со скоростью восторженной девчонки-подростка. Три миллиарда слов в секунду. Но Вацлав говорил именно так. Вывалил на него всю информацию буквально за полминуты и убежал. то есть не просто быстро ушёл, а действительно убежал в припрыжку по коридору. Видимо, на вечернее совещание с Мефистофелем. В каких ещё конторах такую блаженную старость выдают? Первая прогулка получилась довольно скомканной. Так обычно бывает, когда приезжаешь в незнакомый город под вечер. Время погулять ещё есть, а сил на это уже не очень. Но всё равно идёшь выполнять свой туристический долг. И остатки энергии уходят не столько на любование окрестностями, сколько на попытке хоть как-то соориентироваться в новом пространстве, выбрать пристойный ресторан для ужина и найти продуктовый магазин. В самом центре всякого города с первыми обычно перебор, зато со вторыми — проблема. Он, конечно, справился. Но в итоге чувствовал себя выжатым, как лимон, совершенно на ровном месте. Казалось бы, ничего не делал, приятно проводил время, ел и гулял. Зато дом старика Вацлава нашёл сразу, как магнитом его туда притянуло. Даже на карту ни разу не пришлось смотреть. Удивился, что все окна тёмные. Вроде хозяин говорил, что поздно ложиться. С другой стороны, с чего бы такому бодрому деду по вечерам дома сидеть? Отведённая ему комната, которую толком не рассмотрел, вселившись, переоделся и сразу пошёл гулять, оказалась такой же приятной, как кухня. Простая обстановка, ничего лишнего». старое кожаное кресло, явно самодельные книжные полки до потолка, табуретка стремянка, чтобы дотянуться до самого верха. маленькийл письменный стол, убранный в стену шкаф для одежды и компактный раскладной диван, на поверку оказавшийся таким удобным, что уснул на нем не допив вторую из полудюжины припасенных на вечер бутылок сидра. И спал беспробудно до 11 утра. благо окно выходило на север и открывалась прямо в густые заросли давно отцветшей сирени. При таком раскладе можно обойтись и без тёмных штор. Проснувшись, какое-то время озирался по сторонам с обычным в таких ситуациях немым узумлением. Где я? Зачем? Что теперь? Наконец восстановил в памяти историю, предшествовавшую пробуждению в незнакомом месте. Кое-как натянул шорты и отправился в кухню, поскольку загулявший ночью в неведомых райских землях Ка-Ах-Ба-Шуит, и какие там ещё бывают у человека составные части, возвращаются к хозяину только на запах кофе. А без них, прямо скажем, не жизнь. За кухонным столом уже сидел старик Вацлав и разливал по кружкам кофе. Молча подвинул к нему красную, кивком указал на банку-сахарницу, дескать, если надо, то вот, и уткнулся в телефон, как подросток. Не то чтобы нарочно подсматривал, но, потянувшись за сахаром, заметил, что дед залип в Инстаграм. Был ему благодарен за кофе и за молчание. особенно за второе кофео ладно сам бы сварил, хотя возиться с утра на чужой незнакомой кухне то еще удовольствие. но возможность хотя бы четверть часа помолчать утром такая великая драгоценность, что даже кофе ни в какое сравнении не идет. Ровно через четверть часа старик поднялся и снова поставил джезву на плиту сказал: В хлебнице белый батон на столе тостер, в холодильнике масло, сыр и варенье. У тебя в детстве был конструктор. «Хочешь бутерброд? Собери бутерброд. На мою долю не надо, потом поем. Сейчас сварю ещё кофе и буду тебя рисовать». Выпалил всё это негромкой скороговоркой и снова умолк. В тишине даже конструирование бутербродов не показалось чрезмерным усилием. Тем более, есть действительно уже хотелось, и даже отчасти жрать. Хозяин выполнил обещание, то есть сварил кофе, разлил по кружкам, отхлебнул, стремительно вышел, вернулся с большим альбомом и коробкой масляной пастели. Уселся напротив и уткнулся в работу. Рисовал так же быстро, как говорил. Сосредоточенно, увлечённо. На него было приятно смотреть. И чего уж там, будем честны, завидно. Сам хотел бы снова вот так. «А ты, оказывается, неприкаянная душа», — вдруг сказал Вацлав. «Ну и отлично». И снова умолк, словно это нормальное течение светской беседы, ни с того ни с сего называть малознакомого человека, своего постояльца, неприкаянной душой. Так растерялся, что ничего не ответил, но пару минут спустя бестактность в обмен на бестактность спросил, не дожидаясь, пока старик дорисует, натурально под руку, убивать за такое. Ну и что получается? Покажите. Смотри на здоровье. Не возмутимо кивнул Вацлав и сунул ему под нос альбом. Некоторое время изумлённо разглядывал рисунок. Такого совершенно не ожидал. У изображённого там человека было сине-зелёное лицо, ярко-жёлтые глаза, рот душей, а на голове вместо волос пламя. И в то же время это был именно его портрет. Лучший из возможных. Строго говоря, невозможный. Сам бы хотел так нарисовать. Наконец спросил, вы случайно не из «Синего всадника»? «Синий всадник». Немецкий Der Blaue Reiter. Творческое объединение художников-экспрессионистов. было основано в декабре 1911 года в Мюнхене Францем Марком и Василием Кандинским. Помимо них в объединение входили Марианна Веревкина, Пауль Клея, Август Маке и Алексей фон Явленский. Вацлав, явно довольный произведенным эффектом, рассмеялся. Всё-таки не настолько я стар. Сам дурак, поздновато родился. Интересные времена пропустил. С другой стороны, заодно пропустил обе войны, и теперь мне не надо целыми днями скучать в какой-нибудь тесной братской могиле. Повезло. А это вот пока просто эскиз. В работу вряд ли пойдёт. Прежде чем браться за дело, надо поиграть, пристреляться. Прикинуть, что с тобой делать. Куда поместить и чем занять. На сегодня всё, ты свободен. Дело, конечно, хозяйское, но лично я на твоём месте в такую погоду гулял бы и гулял. Грех было не последовать разумному совету. Тем более по опыту всех предыдущих поездок прекрасно знал, что остаться с утра дома, устроившись в кресле с книжкой или планшетом, означает приятно провести примерно полдня и угробить к чертям собачьим не только весь остальной отпуск, а как минимум ближайшие несколько месяцев жизни. потому что за пару часов приятного утреннего безделья в сердце успевает поселиться чёрная зубастая тоска. Эту дрянь палкой не выгонишь. Сожрёт сердце и не подавится. Выкручивайся потом без него. Зато долгая прогулка по любым, даже самым скучным окрестностям – прекрасная профилактика. От пешей ходьбы чёрная тоска убегает так далеко, что вечером вполне можно будет побездельничать, сидя в кресле, да хоть и лёжа, задрав утомлённые ноги к потолку. Враг просто не успеет вернуться. а вот по утрам за чёрной тоской глаз да глаз. Словом, он уже довольно давно жил на свете и успел понять, как с собой обращаться, чтобы жизнь оставалась как минимум сносной. В первой половине дня обязательно должны быть дела. Лучше увлекательные и приятные, но в целом любые, требующие хоть какой-то активности, сойдут. А дальше, как карта ляжет, почти всё равно. Поэтому оделся, вышел из дома и пошёл, куда глаза глядят. Глаза глядели во все стороны сразу и требовали добавки. Город оказался не то чтобы именно красив, зато живописен. Густые древесные кроны и церковные купола, дикий виноград на фоне растрескавшейся штукатурки, травы, проросшие сквозь потемневшую от времени черепицу давно не чиненных крыш, подсолнухи, мальвы, по-южному пышные розы на фоне шикарных витрин, тяжёлые деревянные створки ворот, за которыми вперемешку громоздились дровяные сараи и элитные новостройки. батые булыжные мостовые, с розовыми заплатами дорогой брусчатки, крошечные островки почти игрушечного конструктивизма, во дворах суровых сталинских домов. Условно средневековые башни, пристроенные к безликим малоэтажкам, ветхие нежилые бараки, с решетками эпохи арну во поверх фанерных листов, закрывающих окна, словом все как мы любим, потому что нельзя не любить. И это не столько колоритные городские пейзажи, сколько передедящая душу любовь к ним было то самое горькое, но желанное счастье, за которым гонялся по всему миру. А чаще всего находил вот в таких небольших, небогатых, не особо популярных среди туристов старых восточноевропейских городах. В общем, хорошо погулял, так хорошо, что время от времени вместо собственных отражений видел в стеклах витрин встрепанного 17-летнего мальчишку. иногда с ярко-синей скулой спасибо живому воображению сам себе удивлялся надо же как меня впечатлил этот эскиз уснул как убитый кажется еще до полуночи но проснулся сравнительно поздно примерно в половине десятого утра в доме было тихо на кухне никого кофе сварил сам взял большую джезву и правильно сделал потому что когда в кухне появился хмурый спросонок но уже энергичный вацслов лось чем с ним поделиться старик приветливо буркнул что-то вроде спасибо очень неплохо и уткнулся в телефон объяснив если не увижу прямо с утра пару десятков хороших картинок вообще не пойму зачем было просыпаться а мне важно всегда это понимать идея неожиданно показалась здравой поэтому взял свой телефон, открыл интернет-браузер набрал в поисковой строке запрос гарантирующий почти бесконечный поток до сих пор не надоевшего счастья экспрессионизм. и очень быстро понял, зачем было просыпаться. Тому нашлась как минимум сотня прекрасных веских причин. Так засмотрелся, что не заметил, как Вацлав встал, чтобы сварить вторую порцию кофе, и очень удивился, получив добавку. И полез в хлебницу. Если уж всё равно оторвался от Клея и Бекмана, пусть из этого отступничества выйдет хоть какая-то польза. Например, горячий бутерброд. Пауль Клея. Немецкий Пауль Клея. родился 18 декабря 1879 года мюнхен буксе швейцария умер 29 июня 1940 лакарна швейцария немецкий художник теоретик авангардного искусства участник художественного объединения синий всадник преподаватель знаменитой школы баухаус макс бекман родился 12 февраля 1884 года лейпциг Умер 27 декабря 1950-го. Нью-Йорк. Выдающийся немецкий художник-экспрессионист. Старик тем временем сходил за своим альбомом и принялся рисовать. На этот раз обошёлся без цвета, ограничился простым карандашом. Вернее, несколькими карандашными огрызками. Погибал от любопытства. Интересно, что сегодня получится? Довольно долго, надо сказать, погибал. Сеанс затянулся почти на час. Но результат того стоил. Рисунок совершенно не походил на вчерашний. Ясно, что техника разная. Вчера была пастель, сегодня просто карандаш. Но отличие явно не только за счёт материала. Как будто совсем другой человек рисовал. На этот раз на портрете оказалось несколько его лиц одновременно. Сквозь нынешнее, привычное, очень точно схваченное, проступало несколько юных и два очень старых. Между последними не было почти никакого сходства. Одно принадлежало больному, усталому и, скорее всего, слабоумному человеку. Второе — гордое, почти откровенно хищное, можно сказать, царственное, хоть сейчас в бронзе отливай». Искренне выдохнул. «Ну ничего себе вы даёте!» «Да», — спокойно согласился Вацлав. «Иногда даю». И вышел из кухни, прежде чем он успел попросить показать ещё какие-нибудь работы. Очень досадно, но ладно, успеется. Нескоро ещё уезжать. весь день гулял в приподнятом настроении. То ли дело было в рисунке вват словаа, то ли в хорошее по-настоящему летней погоде, то ли в том, что полезно смотреть экспрессионистов с утра, Ну или просто как следует выспался наконец-то, давно было пора. День выдался жаркий, поэтому часто останавливался в кофейнях, пил холодный кофе со льдом. Один раз вместо кофе взял лимонад легкомысленного розового цвета, оказавшийся неожиданно, можно сказать, отрезвляющий горьким тоником. впрочем, более чем уместным в жару. Металлическую крышечку в последний момент сунул в карман, вспомнив, что племянник их собирает. Удивительной, кстати, оказалась крышечка. Светло-голубая, с эмблемой в виде компаса, показывающего семь сторон света. Кроме традиционных севера, юга, востока и запада, там были обозначены вполне предсказуемые верх и низ. Неожиданностью стало седьмое направление, где-то еще, обозначенное кривой стрелкой, завивающейся в причудливую петлю. ничего подобного раньше не видел не только на лимонадных пробках но и в книгах посвященных символике в общем повезло мальчишки будет ему сюрприз на следующее утро ушами не хлопал в смысле как только старик закончил очередной набросок в полный рост в движении вернее в разных движениях почти десяток причудливо прорастающих друг через друга торсов голов рук и ног выпалил а можно посмотреть другие ваши работы можно кивнул вацлов пошли. Одна из комнат оказалась мастерской, как и остальные помещения, которые видел в этом доме, просторной, скромно обставленной и очень хороший. Чыее белые стены, деревянный пол слегка, можно сказать декоративно заляпан краской. длинный во всю стену рабочий стол с разложенными бумагами и инструментами. В центре большой мольберт, ближе к окну еще один, поменьше. И почему-то, несмотря на первый этаж, очень светло. невольно подумал, мне бы такую. Хотя давно уже незачем и вряд ли когда-нибудь снова станет зачем. За законченных картин в мастерской оказалось немного, всего шесть штук оно и к лучшему. О оченьень уж сильные они произвели впечатление большими порциями такое принимать нельзя. От эскизов, которые видел до сих пор картины отличались даже больше, чем сами эскизы друг от друга. Зато между собой более-менее схожи.раз видно что одна рука и какая рука. На всех картинах были, условно говоря, портреты людей на фоне городских пейзажей. очень-очень условно говоря. потому что с одной стороны изображенные на них уцы вряд ли можно было назвать городскими пейзажами. На каждой картине каким-то образом помещался целый город, точнее даже несколько городов, очень реалистичных, узнаваемых и одновременно зыбких, мерцающих, проступающих друг через друга, так что в сумме получался какой-то цветной туман. При этом дома оставались домами, деревья деревьями храмы храмами некоторые он даже узнал ну или просто показалось что узнал но какая разница важно впечатление, а не документальная правда что с чего было нарисовано и сколько лет прошло с тех пор На таком фоне сравнительно небольшие фигуры людей по идее должны были бы потеряться слиться с окружающей зыбкой пестротой но этого не случилось наоборотот каким-то образом сразу делалось ясно что человек тут главное, Не просто силуэт не обязательного прохожего добавленные для оживления композиции. а именно портрет, на первый взгляд небрежный, буквально в несколько мазков, но чем дольше смотришь, тем больше проступают подробностей постепенно проявляются детали, становятся зримы тончайшие черты. На четырех картинах были изображены женщины толстая брюнетка с красивым точеенным лицом, лихая си неволосая девица в длинном черном пальто, худенькая старушка в платье, сшитом по моде 20-х годов прошлого века, строгая пышногрудая дама с аккуратно уложенной стрижкой, валом плаща до пят и пиратской повязкой на левом глазу. На пятой – мальчишка-школьник с лицом, обращенным к небу. На шестой, которую Вацлав отвернул от стены последней, мужчина средних лет с такими огромными ярко-зелеными глазами, что на перекрестке вместо светофора мог бы стоять. Казалось бы перебор, но на этой картине сияющие изумрудные клякссы в глазницах незнакомца выглядели не просто уместно, а даже как-то обыденно, словно только так и бывают у всех нормальных людей. Глупо, конечно описывать потому что главного впечатления будто ему показали не просто картины, а шесть разных вселенных, заполненных жизнью. Небытем и всем остальным, чем положено заполнять бездны, прилегающие между этими полюсами, словами не передать. Ну Зато можно сказать, что голова стала легкой, словно всю жизнь носил пятикиилограммовую шапку и наконец-то снял, а ноги сделались ватными, как это порой случается, когда едешь в лифте с прозрачными стенами и выглядываешь из окна на каком-нибудь тридцать втором этаже. Вродь бы он находишься в безопасности, но тело в это не верит. Чует подвох. Никогда прежде искусство не вызывало у него настолько сильных физических ощущений, и это было удивительнее всего. наконец сказал елки а почему я вас не знаю ой простите я имею в виду почему меня не знают весь мир и не носит на руках вокруг тейт модерн понимающе усмехнулся вацслов галерея тет modernдерн Лондонская галерея модернистского и современного искусства в вход в группу галеререй тет в которых выставляется национальная коллекция британского искусства с 1500 года по сегодняшний день. В Тейт-Модерн находится коллекция произведений мирового искусства, созданных с 1900 года. Галерея Тейт-Модерн входит в десятку самых посещаемых художественных музеев мира. Да хотя бы потому, что у меня вот такая судьба. Счастливая, грех жаловаться. Но мировой славы не выписали, что вполне справедливо. Я хороший художник, но актуальным мог бы считаться примерно сто лет назад. К тому же нас теперь слишком много всего стало слишком много, включая хороших художников. В таком информационном потоке за всеми не уследишь. Хотел возразить, но я-то слежу за всем самым интересным и важным. Одна вовремя прикусил язык, сообразив что на фоне признания я вас не знаю это прозвучит довольно бестактно. В вместоо этого спросил: А вы с сценографией случайно не занимались, такое впечатление от ваших работ, что любая из них стремится заполнить собой все пространство. какие могут быть края, какие рамы, не выдумывайте что за глупости? картина и есть весь мир. по- моемуему только у великих сценографов начала 20го века я видел что-то подобное да это редко и не у каждого. но у некоторых все-таки получалось иногда. В частности у русских художников николая сапунова и александра головина. оба были выдающимися сценографами. есть работы производящие похожие впечатления горячо кивнул вацслов пронзив его очередной стремительной улыбкой стрелой восемь лет в оперном театре когда-то проработал это было давно но какая разница главное ты правильно понял про весь мир на меньшее я и правда не согласен ну что хватит с тебя пошли хотел возразить но и сам понимал что хватит и потому что повторить подвиг благовоспитанных дам падавших в обморое на первых выставках импрессионистов ему не хотелось. Всегда был уверен, что столь избыточной впечатлительности способствовали туго затянутой корсеты. Получа не в корсетах дело, как минимум не только в них. Ггуляял по городу как во сне. Камеру не достал ни разу и страшно сказать, даже на телефон ничего не снял. Хотя до сих пор никогда не пренебрегал священной обязанностью праздно-шатающегося туриста прилежно фотографировать всё, на чём задержался взгляд. Зато почти целый час охотился за трамваем. То есть всё время сворачивал за угол, услышав характерный трамвайный звон. Наконец опомнился. Я же перед поездкой досконально изучил сайт про местный городской транспорт и точно знаю, что трамваев здесь нет. Только автобусы и троллейбусы. Да и те мне даром не нужны. зачем куда-то ехать когда по этим залитым солнечным светом улицам можно ходить пешком пить в кафе ледяной лимонад складывать в карман разноцветные крышечки от бутылок сворачивать во дворы гладить дружелюбных котов срывать с деревьев спелые желтые дикие сливы рассеянно улыбаться своим отражением в пыльных оконных стеклах большеглаым растерянным с желтыми ртами и синими скулами иногда очень старым иногда пронзительно молодым На следующий день вацслов вышел к завтраку поздно он уже допил кофе да идал 4 по счету бутерброд спросил не очень торопишься полчаса посидишь я тебе за это еще кофе сварю честно ответил после того что я вчера видел из меня веревки ведь можно если вам надо хоть до вечера просижу до вечера не придется я сам видел быстро работаю откликнулся старик и Поставил Джезву на плиту, уткнулся в телефон и вскоре заулыбался, да так мечтательно. Словно сегодня в Инстаграме кто-то выложил подробную карту райских окрестностей с чёткими указаниями, на каком автобусе туда можно проехать и куда потом от остановки идти. Рисовал Вацлав на этот раз тоже как-то вполне мечтательно, по крайней мере, не столь стремительно и сосредоточенно, как в предыдущие дни. Вдруг, не отрываясь от работы, спросил «А ты же тоже художник?» Сказал правду. Уже нет, раньше был. Ладно тебе, бывших художников не бывает, отмахнулся Вацлов. А что ты сам этого пока не понял нормально, молодой слишком успешь еще По подумалмал мне бы его оптимизм. Ну это обычное дело очень легко быть оптимистом рассуждая о чужих делах. С собой этот номер не проходит. Некоторые факты о себе, не внушающие особого оптимизма, к сожалению просто знаешь и все. сегодня васслов не нарисовал вообще ничего мало-мальски похожего на человеческое лицо сплошная густая мелкая штриховка как будто на одной из альбомных страниц пошел дождь впрочем сам художник остался доволен сказал вот это точно пойдет в работу и отпустил натурщика с миром гулять и плакать ну то есть не по-настоящему плакать конечно не по щекам слезы мазать а только ощущать их соленую горечь где-то внутри так глубоко в На самом дне своего существа куда давно не забирался и не стал бы будь его воля но воля была не его уже возвращаясь домой в темноте прошел мимо ярко освещенных около небольшого пивного бара сперва удивился вроде бы на этой улице никаких баров не было но потом конечно подумал да откуда мне знать было не было я всего четвертый день в этом городе и добрую половину времени брожу будем честны как во сне замедлил шаг и а потом и вовсе остановился, залюбовавшись тёплым, почти оранжевым светом внутри заведения. И вдруг увидел там своего квартирного хозяина. Вацлав в знакомой футболке с черепом восседал на табурете у стойки, окружённой большой пёстрой компанией, бурно жестикулировал и смеялся, жмурясь от удовольствия. Надо же, какая всё-таки отличная старость бывают у некоторых непризнанных гениев. Или всё-таки признанных. Чёрт его разберёт. Хотел зайти и поздороваться, может быть, присоединиться к весёлой компании, если позовут, выпить с ними кружку-другую пива, познакомиться, поболтать. Но в последний момент почему-то оробел, хотя стеснительным отродясь не был. Подумал, он меня пригласит из вежливости, ну и буду сидеть среди них как дурак, лишний, никому не знакомый, с не особо свободным английским и далеко не каждому в этом городе понятным русским. Зачем это всё? И направился к дому. В конце концов, выпить пиво можно и одному. Но даже оставшийся ещё с первой прогулки Сидор не открыл. Пить в настолько растерзанном настроении ищи дурака. Знаю, как такое обычно заканчивается. Что в итоге от меня остаётся, и каким жалким дерьмом начинает казаться этим остатком моя, в общем, совсем неплохая жизнь. Не хочу. Спал этой ночью крепко, но всё равно плохо. сны были, как в юности длинные тягостные, заполненные мучительными подробностями, давным-давно позабытые кошмары о заброшенных новостройках, лабиринтах зеркальных комнат и лифтах, которые хаотически движутся во всех направлениях сразу в такие даже заходить не обязательно сами вокруг тебя как-то незаметно образуются и увозят неизвестно куда.днако проснулся почему-то в приподнятом настроении на удивление свежей, боддрой и полной каких-то невыразимых невнятных и Но сильных желаний, как будто вместе с кошмарными с нами к нему вернулся тот пылкий мальчишка, которому они когда-то отравляли существование. А быть этим мальчишкой оказалось так здорово, что ладно, пусть будут кошмары, если без них не обойтись. Но нормальная цена. Ватслов ждал его в кухне, свежий и бодрый, даже без телефона в руках. Ты думаешь будто перестал быть художником потому что испугался не здороваясь сказал он и вручил красную кружку с горячим кофе не знаю что именно да и неважно все мы иногда чего-то пугаемся и отступаем с выбранного пути и потом честно страдаем полагая себя предателями которых даже люцифер в девятом кругу ада откажется жевать потому что ему противно не тот масштаб но А потом проходит время и мы возвращаемся на тропу и выясняется чтоое это было не отступничество а просто технический перерыв на посещение ада который зачем-то сочинила вдохновенные дуранте эдельи олегьере по этой вообще гораздо всякие ужасы на пустом месте громоздить и мы сами не лучше так стоп ты же только проснулся а я разумничался извини пей кофе спокойно молчу после второго глотка наконец ответил ничего? «Благая весть никому не повредит. Хотя вот прямо с утра очень непросто в неё поверить. Но всё равно. Тебе повезло», — сказал Вацлав. «Я вчера ходил за покупками, поэтому в холодильнике есть не только масло с вареньем, но и ветчина. По моим наблюдениям, с ветчиной в прикуску даже благие вести заходят на ура. Ешь, а я за альбомом. Чего время терять?» На этот раз старик притащил целую кучу всего. И карандаши, и пастель, и какие-то необычные с виду фломастеры, видимо, акриловые. Он о таких только слышал. Сам ими никогда не рисовал. 15 лет назад их ещё не было, а потом не стало его. То есть, тьфу ты, почему сразу не стало? Не надо драматизировать. Был и остался, просто перестал рисовать. сказал хотя васлав не спрашивал и даже испытующим взглядом приглашающим к продолжению разговора не сверлил ему сейчас явно все было до лампочки собственно потому наверное я захотелось поговорить иногда равнодушный собеседник лучше чем очень внимательный и при этом гораздо лучше чем вообще никого я не то чтобы именно испугался просто сашка в общем мой старший товарищ близкий друг и в каком-то смысле учитель хотя специально ничему не учил, Самый крутой, как мне казалось, и даже сейчас иногда кажется, художник на свете, умер. И умер глупо, нехорошо. Он и жил-то не очень. Во-первых, ему было негде, кочевал из мастерской в мастерскую, по друзьям, готовым его приютить. Его мало кто соглашался подолгу терпеть. У Сашки был непростой характер даже на трезвую голову, а по пьянке вообще умри всё живое. И гонор до неба. И приступы вдохновения такой силы, что в эти моменты даже просто рядом стоять было счастьем. Невероятно крутые картины. И больше вообще ни черта. Таких, как он, часто удерживают на поверхности женщины, готовые ради благополучия и гения терпеть что угодно. Но лёгких путей мы не ищем. В смысле, женщин он не любил. Ну и в итоге умер в 34 года, натурально под забором. Во время очередной пьянки поссорился со всей компанией сразу и ушёл от нас, демонстративно прихватив две бутылки палёного коньяка. Надо было его остановить, конечно. Но мы не стали, очень уж он всех в тот вечер достал. Поэтому Сашка ушёл, выпил свою добычу и умер под утро, на улице, в ноябре. И картин его почти не осталось. Большую часть раздарил по пьяному делу неизвестно кому. Другие сам же порезал в приступах ярости или загрунтовал, чтобы нарисовать что-то новое поверх. В общем, когда решили устроить хотя бы посмертную выставку, собрали по друзьям хорошо, если полтора десятка работ. Так и не было никакой выставки. Картин не хватило даже на самый маленький зал. Нелепо. Такая яркая, сильная жизнь закончилась жалким пшиком. И уже ничего не исправить. Точка. Всё. Я тогда был уверен, мы очень похожи. На самом деле это, конечно, неправда. Куда мне до Сашки? Но жил я в ту пору почти так же, как он. По его примеру, свято веря, что художнику нельзя размениваться на обычную жизнь. Можно только как мы, без гроша в кармане скитаться по чужим мастерским, каждый вечер за гул, с утра за работу. «Похмелье», — говорил Сашка, — «время силы художника. Только на дне этой пропасти нас настигает небесный свет. Я до сих пор иногда думаю, что это правда». «Да правда, конечно», — неожиданно согласился Вацлав. «Просто не вся, а небольшая её часть. То есть вот так, на дне пропасти, ну, тоже можно, потому что небесному свету абсолютно всё равно, где именно нас настигать». В любом случае, меня тогда Сашкиной смертью сильно шарахнуло. Не столько даже самой смертью, сколько тем, что после него почти ничего не осталось. Всё оказалось напрасно, бессмысленно, зря. Я решил, что не хочу так. Надо всё сделать иначе. Привести в порядок свою дурацкую жизнь, перестать ежедневно пьянствовать с кем попало, лишь бы налили, например, в обмен на картину, заработать денег, обрести хоть какую-то крышу над головой, чтобы ни от кого не зависеть. А рисовать можно и на досуге, благо в сутках целых 24 часа. родители обрадовались что я взялся за ум устроили на работу в каком-то культурном фонде мальчиком на побегушках за такие копейки сейчас смешно вспоминать зато появились всякие полезные связи опыт умение репутация дела постепенно пошли в гору ну насколько у непрактичного раздолбая вроде меня они вообще могли хоть куда-то пойти на самом деле неважно с задачей минимум я справился жизнь в порядок привел от гибели под забором себя более-менее обезопасил Картины в кладовку аккуратно сложил, но в какой-то момент понял, что прошло уже целых три года с тех пор, как я в последний раз рисовал. Причём беда даже не в этом, а в том, что мне не то чтобы не хотелось снова браться за кисти, как раз и очень хотелось, просто я больше ничего не мог. То есть технически мог, конечно, навыки так быстро всё-таки никуда не деваются. Просто когда смотрел в сторону будущего рисунка, не знаю, как объяснить, Но вы такие вещи, наверное, лучше меня понимаете. Взгляд утыкался в стену, ватную и одновременно почему-то бетонную. А за стеной только серая, пыльная пустота. И такая тоска, что лучше побыстрее отвернуться. Отворачивался, конечно. И до сих пор отворачиваюсь. День за днём. Да, такое бывает, — подтвердил Васлов, не отрываясь от работы. И добавил так беспечно, словно выслушал недушераздирающий рассказ о крахе иллюзий и творческом кризисе. а жалобу, что соседняя кондитерская оказалась закрыта на обеденный перерыв. И со мной было, и ещё со многими. Потом проходило, и у тебя пройдёт. Пятнадцать лет уже не проходит. Пятнадцать лет действительно многовато, — подумав, согласился старик. Но ничего, жизнь длинная, не у всех, но у некоторых всё-таки длинная. Почему бы не у тебя? Смотри. И сунул ему альбом. Сначала показалось, на этот раз Вацлав нарисовал костёр, Но потом увидел что языки пламени складываются в человеческое лицо причем не его а сашкина молодое веселая ослепительно обаятельная как в ту пору когда они познакомились или не сашкина моё но со глаза скорее мои кажется хотя вот прямо сейчас всетаки больше похоже на него такое впечатление что лицо все время меняется наконец сказал он в отслову конечно меняется подтвердил тот огонь должен быть подвижным Тем более внутренний огонь. После всего этого вышел из дома, можно сказать, контуженный. Хорошо, хоть домашние шорты в последний момент сменил на штаны и сунул ноги в кроссовки. В тапках далеко не уйдёшь. Какое-то время вообще не понимал, что вокруг происходит и куда он внезапно забрёл. Выпив кофе со льдом, немного пришёл в себя, но всё-таки не настолько, чтобы стать полноценной частью реальности и сообщества разумных людей. Как-то сам собой отыскался компромисс. Сел в трамвай и часа три катался по городу, благо маршрут оказался круговой. Даже выходить на конечный не надо. Повезло. Сидел в самом конце вагона, уткнувшись носом в пыльное стекло. Ничего толком не видел, зато ни о чём и не думал. Это оказалось удивительно хорошо. Так хорошо, что когда вспомнил, что в этом городе нет трамваев, отмахнулся. В интернете чего только не напишут. А трамвай вот он. Неторопливо едет по рельсам, объявляет остановки строим учительским голосом на поворотах прилестительно дребезжит укотавшись до легкой дурноты вышел на первой попавшийся остановке на фонарном столбе виела объявление написанное на листе ярко-жетой бумаги четким почти каллиграфическим почерком от руки сдам художественную мастерскую в центре с туалетом и печчным отоплением оплата 6 портретов моего кота в год внизу приписка для сомневающихся «Кот очень хороший». Рассмеялся от неожиданности. Достал телефон, чтобы сфотографировать объявление, но в последний момент передумал. Аккуратно отклеил листок. Телефонные номера с него уже всё равно оборвали. Полезная информация ноль. А я турист, мне положено сувениры. Лучше, чем этот, всё равно не найду. Гулял до глубокой ночи. Обедал три раза. Ну или ужинал, чёрт разберёт. безошибочно вышел к домуват слова какими-то новыми незнакомыми улицами и сразу же завалился спать невзирая на довольно громкую музыку доносившуюся откуда-то из дальнего конца коридора скорее даже благодаря этой музыке нет на земле колыбельной слаще чем старый добрый пинг флойд ватслов его больше не рисовал и не развлекал разговорами исправно встречал по утрам в кухне наливал кофе в красную кружку И сразу прощался, объяснял. «Убегаю работать. Хочу успеть показать тебе до отъезда, потому что прислать фото — это совсем не то». Глаза его при этом сияли нездешним огнём, тем самым небесным светом, которому всё равно, где нас настигать. В пору бы позавидовать, но завидно почему-то не было. Скорее радовался, что по счастливому стечению обстоятельств удалось оказаться причиной его вдохновения. Ну и вообще просто рядом постоять. гуляял с утра до позднего вечера. Обыч в чужих городах примерно на четвертый пятый день, когда проходило первое очарование новизны, начинал скучать и чувствовать себя неприкаянным, но сейчас не скучал. потому что очарование новизны все не проходило и не проходило. Наоборот, каждый день становилось сильнее, можно сказать, наступало на его бедный рассудок по всем фронтам. В городе обнаруживались все новые улицы и переулки, которые прежде то ли не замечал на карте, то ли по ошибке принимал за другие, всегда подозревал, что топографический кретинизм может стать дополнительным источником удовольствия, если включится в тот момент, когда ты счастливый бездельник, а не спешишь по неотложным делам. Порой заводил новые знакомства в кафе и прямо на улицах, как в юности, когда был весел, умеренно дерзок, общителен и почти кого угодно мог обаять, просто так, от избытка хорошего настроения, без задней мысли и планов на будущее. Хотя иногда из случайных знакомств вырастали настоящие дружбы и даже романы. И сейчас снова стало так. До дружб и романов, впрочем, всё-таки не дошло, просто не хватило времени. Зато одна чудесная женщина, к которой подсел в кафе, оказалась местным экскурсоводом, предложила немного его проводить. В итоге два часа рассказывала удивительные байки и в финале привела в совершенно незнакомую часть старого города, где стены домов были густо покрыты изображениями руалок и других условно антропоморфных существ одно многихги и одноруких иногда безголовых с глазами на груди и зубастыми улыбками в районе животов.ругая новая знакомая прямо на улице взялась учить его танцевать фактакстрот и даже добилась некоторых результатов, прежде чем у нее зазвонил телефон. Прохожий, заметивший, как он озадаченно разглядывает своё очередное отражение в оконном стекле, юное, с синим ухом и волосами дыбом, остановился рядом и прочитал небольшую лекцию об удивительных оптических свойствах старых стёкол, упирая на уникальные особенности их химического состава и местные секретные методы шлифовки. Студенты, увлечённо разрисовывавшие стену своего общежития, выдали ему пару баллончиков с краской. И в этом городе надолго поселился нарисованный им лопоухий, рогатый, но симпатичный монстр. Первый рисунок после 15-летнего перерыва. Вот с чего, оказывается, легко начинать. В маленьком тёмном баре был сосчитан и признан сотом на этой неделе посетителем. Заказавшим кайперинью за нечаянное достижение полагался приз – билет на концерт Лори Андерсон в октябре. Лори Андерсон. Родилась 5 июня 1947 года. американская певица композитор художник авангардист теоретик истории искусств одна из ярчайших представителей экспериментальной электронной музыки 1970-х в начале 1980-х годов она обратилась к экспериментальному пост панку и внезапно оказалась на вершинах мировых музыкальных чаров синглом о суперman изначально вышедшим небольшим тиражом на частном лейэйбле one ten recordsс Трого говоря все ее концерты на самом деле представляют собой скорее сложные художественные перформансы чем традиционное музыкальное выступление почему-то постеснялся отказаться я скоро уеду поблагодарил и спрятал билет в бумажник теперь будет отличный повод вернуться осенью собственно почему бы и нет к сувенирам добавилось еще дюжижно диковинных лимонадных пробок и два смешных объявления уроки хороших манер для призраков и к куплю здоровый скепсис можно бы у над вторым сперва рассмеялся вслух и даже хотел позвонить по указанному телефону поблагодарить шутников за доставленное удовольствие но в последний момент передумал причем только потому что совершенно всерьез усомнился а есть ли у меня нужный товар раньше вроде бы был да весь вышел ну и зачем тогда занятых людей пустыми звонками отдел отвлекатель Накануне отъезда вдруг отчетливо понял, что это и есть самый последний день. Уезжать уже завтра. Правда только после обеда, но это как раз все равно. Когда бы не вылетал самолет, не отчаливал пароход, не уходил твой поезд, ты уже прямо с утра оказываешься немного не там, где тебе больше не ночевать. Наверное, поэтому вечером наконец решился зайти в бар возле дома, где сидел Вацлов с компаниий. куда еще тянуть? И получается, правильно сделал. Старик ему очень обрадовался, тут же со всеми перезнакомил. В голове, конечно, сразу образовалась густая невнятная каша из лиц и имён. Но какая разница? Вряд ли перед уходом придётся сдавать экзамен на быстрое безошибочное узнавание новых приятелей. Хорошо запомнил только красивую загорелую женщину с такими же синими волосами, как у девицы в чёрном пальто на картине Вацлава. Причём даже не из-за красоты, цвета волос и картины. Просто выяснилось, это она сдаёт мастерскую на долго уехавшего брата в обмен на портреты кота. Сразу спросила его, «А вы случайно мастерскую в центре снять не хотите? Запаса дров там аж до февраля, наверное, хватит. И кот у меня отличный, одно удовольствие его рисовать». Вопрос, конечно, как выстрел. Хуже, чем выстрел, потому что правильный ответ на него «Хочу больше всего на свете». А правдивый «Ничего не получится, я завтра уезжаю». Если даже сдам свой билет надолго все равно не останусь максимум до конца срока визы черт бы эти бумажки побрал засиделся с ними почти до рассвета сам того не заметив это впрочем не так уж сложно в середине июня небо начинает светлеть примерно в три спал потом почти до полудня В кухне в ад слова не оказалось ожидаемо но все равно обидно сварил себе кофе взял кружку и пошел его искать. Некоторое время бродил по темному коридору. Наконец постучал в дверь мастерской. Никто не откликнулся. За дверью и вообще во всём доме было так тихо, словно тут никто никогда не жил. Заходить в комнаты без спроса почему-то не решился. Допил кофе и пошёл к себе собирать чемодан. Только проверяя, всё ли на месте, паспорт, телефон, кошелёк, вспомнил, что Вацлав так и не взял с него денег. Отсчитал 250 евро за 10 дней, оставил под банкой сахарницей на кухонном столе. Старик, конечно, обещал скидку за позирование. Но с такого крутого художника грех деньги брать. И вообще, он оказался отличный. Это был мой лучший отпуск за... Вот даже не знаю, за сколько времени. Впрочем, вру. Всё я знаю. За всю мою дурацкую жизнь. Вацлав объявился не в самый последний момент, но незадолго до его наступления. Без стука ворвался в комнату, где он как раз закрывал чемодан, возбуждённо ухватил за плечо. «Пошли». И не повёл, а практически потащил его по коридору. как будто был ветром подхватившим бумажный ком.спахнул дверь в мастерскую, посторонился, пропуская гостя, объявил, указывая на мольберт в центре комнаты: Я успел, смотри! Такое ощущение, что Васлов нарисовал свою картину не за несколько дней, а буквально за остаток минувшей ночи и у утра, потому что на холсте были их вчерашние посиделки в баре, залитые теплым оранжевым светом люди на табуретах и он среди них единственный лицом к зрителю. разноцветным, улыбчивым, очень юным и одновременно старым лицом. В темноте, за открытыми окнами, смутно виднелся город. Вернее, как всегда у Вацлава, сразу несколько разных знакомых и незнакомых, чужих и бесконечно любимых той горькой, счастливой, безрассудной любовью, какая обычно выпадает на долю не родных, а приснившихся или просто придуманных книжных, сказочных городов. Долго молчал, наконец сказал «Это трындец, спасибо». «Очень мне повезло, что я теперь там». Вацлав улыбнулся в своей обычной манере, словно выпустил стрелу. «Ты всё-таки очень правильно понимаешь некоторые важные вещи, причём именно те, которые глупо было бы объяснять». Уже потом на пороге взял его за руки, заглянул в глаза, строго как отец, отправляющий сына в школу, сказал «Возвращайся». И, не дожидаясь ответа, стремительно развернулся, вошёл в дом и запер за собой дверь. Тоска накрыла его в набитом автобусе, везущем пассажиров от выхода из здания аэропорта к самолёту. Такая лютая тоска, с которой ничего не сравнится, больше похожая на физическую боль, чем на душевное чувство. Но он ей даже отчасти обрадовался. Если уж такая тоска, значит, есть что терять. Значит, всё было, было. Стоп, погоди, а ты сомневался, что было? Думал, ни в какой отпуск не ездил, а десять дней дома беспробудно бухал? у честны ты столько не выпьешь. На третий же день стошнит. но все равно разрешил тоске быть войти в силу, не стал от нее защищаться, уговаривать себя, что все это глупости, даже вспоминать и проделывать специальные дыхательные упражнения позволяющие быстро восстановить душевное равновесие тоже не стал. И от вина положенного пассажиром во время полета на отрез отказался попросил минеральной воды, а то и правда вдруг от выпивки полегчает ровно настолько, что станет почти выносимо. Нет уж спасибо не надо пусть будет моя тоска вся целиком сколько в меня поместится с горкой и еще немного сверх дома сразу отправился в душ разобрал чемодан отправил одежду в тиральную машину поставил варится кофе и сел смотреть фотографии их оказалось совсем немного только первые два дня что-то снимал потом перестал вот дурак ну или не дурак кто меня знает и Может именно в этой поездке и правда не стоило фотографировать. взялся сходить с ума вот и сходи на здоровье, не надо себе мешать. Из рюкзака вместе с документами достал пригорышню разноцветных крышечек от лимонада и желтый листок с объявлением про мастерскую и кота. улыбнулся, вспомнив как нахваливала кота хозяйка. Сперва улыбка получилась немного вымучены, но потом дело пошло на лад. Оказалась черная тоска радости не помеха, скорее даже наоборот помощник. Как минимум выгодный фон, на котором радость сияет ярче, становится величайшей ценностью, а не просто одной из приятных эмоций. Невольно подумал, наверное, это немного похоже на то, как в лютом похмелье до нас добирается небесный свет, которому, прав был Вацлав, всё равно, где именно нас настигать. Но нам-то не всё равно. Выглянул в окно, удивился, что ещё не особенно поздно, даже не начало темнеть. неожиданно для себя встал и отделся хотя вроде устал с дороги но все равно почему бы не прогуляться например до супермаркета и может быть по дороге где-то приятно поужинать потому что в холодильнике как в начале творения сплошная духовная первоматеря в народе именуемая пустотой в последний момент зачем-то сунул в карман одну из крышечек от лимонада голубую с семью направлениями подумал племяннику и так куча достанется а это пусть будет моя Никогда в жизни не заводил талисманов, даже в юности, когда они были у всех вокруг. Не то чтобы сознательно отказывался поддаваться примитивному магическому мышлению, просто не мог понять, как вещь может стать хранителем человека. А оказалось, смотря какая вещь. Вышел из дома в начале долгих летних сумерек. Свернул по привычке на улицу, но передумал. Вернулся, пошёл проходными дворами. Ну как, очень условно проходными. В двух местах пришлось перелезать через забор и это оказалось так же легко и приятно как в детстве когда умение преодолевать построенные взрослыми преграды дает ощущение власти над пространством простая смешная но очень хорошая власть в конце концов вышел на незнакомую улицу ну или просто не узнал ее в темноте что в общем не удивительно давно не ходил этой дорогой с тех пор как купил себе первый автомобиль, Какое-то время колебался, прикидывая, в какой стране тут супермаркет и остальное полезное всё. Потом махнул рукой, рано или поздно как-нибудь куда-нибудь выберусь. В самом худшем случае придётся отложить до завтра любовную встречу с хлебом и колбасой. Потом довольно долго шёл, не раздумывая, не особо разглядывая окрестности. Да и что в такой темноте разглядишь? Фонарей почти не было, а ночь выдалась пасмурная. луна срывалась за облаками, зато так эффектно подсвечивала их рваные контуры, что глаз от неба практически не отрывал. Когда в очередной раз свернув за угол, увидел оранжевый свет в приветливо распахнутых окнах бара, не удивился и даже не то, чтобы обрадовался, просто почувствовал облегчение, как будто выполнил наконец давным-давно данное обещание. или скажем уплатил старый долг со всеми полагающимися процентами. Дол тянул, но вот наконец-то смог. Вацлав сперва просто помахал ему рукой и отвернулся к своему собеседнику. Но на долгое притворство его не хватило, просто нервы не выдержали. Вскочил с места, бросился навстречу, взял за руки, испытывающе заглянул в глаза, улыбнулся, ослепительно, коротко, как стрелу выпустил. Сказал нарочито грубо, звенящим от радости голосом. «Явился, твою мать!»